Глава девятнадцатая. Рано утром я застала Давида на крыше малого дворца, где начали устанавливать его гигантские зеркальные тарелки. Он создал временное рабочее пространство в тени одного из куполов, и оно уже сплошь покрылось блестящими осколками и листками черновиков. Легкий ветерок шелестел их краями. На полях одного из них я узнала каракули Николая. «Как идут дела?» — спросила я. — Лучше, — ответил парень, изучая гладкую поверхность ближайшей тарелки. — Думаю, я правильно рассчитал кривизну. Скоро мы сможем их опробовать. — Как скоро? Нам продолжали приходить противоречивые доклады о местоположении Дарклинга, но если он пока и не закончил создавать свою армию, то времени явно осталось мало. — Через пару недель, — ответил Давид. — Так долго? «Мы работаем не на скорость, а на качество», — проворчал он. «Давид, мне нужно знать... Я уже все тебе рассказал, все, что знал о Морозове». «Дело не в нем». «Не совсем. Если... Если я захочу снять ошейник, как мне это сделать?» «Никак?» «Не сейчас, но потом, когда мы...» «Нет», — перебил Давид, не глядя на меня. «Он не такой, как другие усилители». Его нельзя просто снять. Тебе придется сломать его, нарушить структуру. Результат будет катастрофичным. Насколько? Точно сказать не могу, но уверен, каньон в сравнении с ним покажется незначительной помехой. О, тихо произнесла я. Значит, такой же результат ждет Саковой. Кем бы я ни становилась, обратного пути нет. Я надеялась, что видение, последствия укуса ничего и его действия каким-то образом прекратятся, когда рана заживет. Но похоже, этого не произойдет. А даже если и заживет, я все равно буду навсегда связана с Дарклингом через силу ошейника. И вновь в моей голове возник вопрос: почему он не захотел лично убить морского хлыста и связать нас еще более крепкими узами? Давид взял пузырек с чернилами и начал крутить его между пальцами. Вид у него был несчастный, не просто несчастный, подумала я, виноватый. Это он скрепил нашу связь и навечно обмотал мою шею цепями. Я ласково забрала у него пузырек. Если бы ты отказался, Дарклинг просто нашел бы кого-нибудь другого. Парень дернулся, изобразив что-то среднее между кивком и пожатием плечами. Я поставила чернила на дальний край стола, куда не могли дотянуться его дрожащие пальцы, и развернулась, чтобы уйти. Алина, я остановилась и оглянулась. Щеки парня налились яркой краской. Теплый ветерок взъерошил его косматую копну волос. Слава святым! Его ужасная стрижка! Начала отрастать. «Я слышал... слышал, что на корабле была Женя с Дарклингом. Мне стало немного грустно за подругу. Значит, Давид не был к ней безразличен?» «Да. С ней все хорошо?» — спросил он с надеждой в голосе. «Не знаю. Не стала я кривить душой. Было, когда мы сбежали. Но если Дарклинг знал, что она нас отпустила он мог и наказать девушку. Я замешкала. Я молила ее уйти с нами. Давид паник. Но она осталась. Не думаю, что у нее был выбор. Самой не верилось, что я оправдывала Женю, но мне не хотелось, чтобы мнение Давида о ней изменилось в худшую сторону. Я должен был... Похоже, парень и сам не знал, как закончить это предложение». Мне хотелось сказать ему что-то утешительное, обнадеживающее, но в моем прошлом накопилось так много ошибок, что в голову не приходило ничего, что не отдавало бы фальшью. «Каждый делает то, что в его силах», — пробормотала я. Тогда Давид посмотрел на меня, и на его лице читалось сожаление. Что бы я ни говорила, мы оба знали жестокую правду. Мы стараемся изо всех сил делаем все возможное, но, как правило, от этого ничего не меняется. Мое мрачное настроение продержалось аж до следующей встречи в Большом дворце. План Николая, похоже, работал. Хоть Василий все еще приходил на собрание Совета министров, с каждым разом он являлся все позже и позже и частенько засыпал на них. Однажды, когда он не пришел, Николай вытащил его из кровати, радостно настаивая на том, чтобы брат быстрее одевался, так как без него мы не справимся. Василий, который явно страдал от похмелья, вытерпел половину собрания, покачиваясь во главе стола, прежде чем выбежать в коридор и шумно осквернить лакированную вазу. Сегодня даже я с трудом держала глаза открытыми. На улице не было ни намека на ветер, И в переполненном зале для собраний стало невыносимо душно. Встреча шла вяло, пока один из генералов не сообщил о сокращении численности войск первой армии. Их ряды редели от смертей, дезертирства и многих лет жестокой войны. А поскольку вскоре Равка снова вступит в бой, как минимум на одном из фронтов, ситуация становилась удручающей. Василий лишь лениво отмахнулся. «К чему такой переполох? Просто снизьте призывной возраст». Я выпрямилась. «И на сколько?» «Четырнадцать, пятнадцать», — предложил Василий. «Какой он сейчас?» Я подумала обо всех деревнях, через которые проезжали мы с Николаем, о кладбищах, тянувшихся на миле. «Ой, почему бы тогда не понизить сразу до двенадцати?» огрызнулась я. Служить своей стране никогда не рано, объявил принц. Не знаю, было ли дело в усталости или злости, но слова сорвались с моих уст прежде, чем я успела их обдумать. В таком случае, зачем останавливаться на двенадцати? Я слышала, что из младенцев получается отличное пушечное мясо. Со стороны королевских советников раздался неодобрительный ропот. Николай потянулся под столом и сжал мою руку в знак предупреждения. «Брат, новый призыв не удержит их от дезертирства», — обратился он к Василию. «Значит, нужно найти дезертиров и наказать их в назидание другим». Николай вздернул бровь. «Ты уверен?» что смерть от расстрельной команды страшнее, чем перспектива быть разорванным на кусочки ничегоями, «Если они вообще существуют», — фыркнул принц. Я не верила собственным ушам. Но Николай просто мило улыбнулся. «Я лично видел их на борту волка-волн. Ты же не станешь подозревать меня во лжи? Ты же не станешь заявлять, что измена предпочтительней честной службе в королевской армии? «Я просто предполагаю, что эти люди любят жизнь так же сильно, как и ты. У них почти нет экипировки, ресурсов и надежды. Если ты читал доклады, то знаешь, что офицерам с трудом удается поддерживать порядок в полках. Тогда им нужно ужесточить наказание. Только такой язык крестьяне и понимают». «Однажды я уже ударила принца. Одним больше, одним меньше». Я привстала с места, но Николай дернул меня обратно. Они понимают язык полного желудка и четких указаний. Если ты позволишь мне внести некоторые изменения, я бы предложил открыть казну для... «Жизнь не пляшет под твою дудку, младший братец». Комната затрещала от напряжения. «Мир меняется», — ответил Николай с остальными нотками в голосе. И мы меняемся вместе с ним. Иначе в память о нас не останется ничего, кроме пыли. Василий рассмеялся. «Не могу понять, ты подстрекатель или трус? Не могу понять, ты идиот или идиот?» Лицо Василия покраснело. Он вскочил на ноги и стукнул кулаками по столу. «Дарклинг всего лишь человек». «Если ты боишься сражаться с ним, я сражался с ним. А если ты не боишься, или если кто-либо из вас не боится, значит, вам просто не хватает здравого смысла, чтобы понять, кому мы противостоим». Некоторые генералы закивали. Но советники короля, дворяне и бюрократы Сальты, выглядели недовольными. Для них война Все равно, что парад, военные территории, маленькие фигурки, переставляемые по карте. Когда дойдет до дела, эти люди встанут на сторону Василия. Николай расправил плечи, его лицо в который раз преобразилось в актерскую маску. «Не будем ссориться, брат», — сказал он. «Мы оба желаем лучшего для Равки». Но Василий не хотел успокаиваться. «Лучшие для Равки...» «Это Ланцов на ее троне!» Я резко втянула воздух. В комнате воцарилась гробовая тишина. С тем же успехом Василий мог назвать Николая бастардом. Но тот собрал волю в кулак. Ничто не могло выбить его из колеи. «Так помолимся же за здоровье полноправного короля Равки», сказал Николай. «Итак, может, закончим с делами?» Собрание растянулось еще на несколько минут, а затем наступил долгожданный конец. По пути в Малый дворец Николай был непривычно молчаливым. Когда мы дошли до садов у беседки с колоннами, принц остановился, чтобы оторвать листочек от изгороди и сказал, «Не стоило мне терять самообладание. Это только заденет его гордость и заставит упрямиться, как барана». «Так зачем ты это сделал?» Искренне полюбопытствовала я. Редко, когда эмоции Николая брали над ним верх. Не знаю. Он начал рвать листочек на мелкие куски. Ты разозлилась, я разозлился. В комнате было чертовски жарко. Сомневаюсь, что дело в этом. А может, у меня просто несварение желудка, предположил он. Но я не собиралась закрывать тему шуткой. Несмотря на возражения Василия и неохоту советников делать что-либо полезное с помощью некой волшебной комбинации терпения и принуждения, Николаю все же удалось продвинуть несколько своих планов. Он заставил их согласиться на условия помощи беженцам, которые покинули граничащие с каньоном города, и запросил прочную ткань субстанциалов для оснащения ключевых полков Первой Армии. Он также уговорил их выделить средства на план по модернизации сельскохозяйственного инвентаря, чтобы облегчить существование крестьянам. Мелочи, но со временем эти улучшения могут сыграть большую роль. «Нет, просто тебя действительно волнует судьба этой страны», сказала я. «Для Василия трон просто трофей, как любимая игрушка, которой он не хочет делиться». «Ты не такой. Из тебя выйдет хороший король». Николай замер. «Я?» В кои веки он, похоже, не мог найти слов. Затем лицо принца расплылось в кривоватой смущенной улыбке, совсем не похожей на его привычную самоуверенную ухмылку. «Спасибо». Мы продолжили путь, и я вздохнула. «Теперь ты станешь просто невыносимым, не так ли?» Николай рассмеялся. «Я уже невыносим». Дни становились все длиннее и длиннее, солнце все дольше висело над горизонтом, и в Ассальте начался праздник белых ночей. Даже в полночь небо оставалось светлым, и, несмотря на страх войны и нависшую угрозу каньона, люди праздновали бесконечные часы сумерек. В верхнем городе вечера были отмечены операми, маскарадами и шикарными балетами. По другую сторону моста улицы нижнего города сотрясались от шумных конных скачек и танцев. Под догорающим закатом по каналу тянулась бесконечная вереница прогулочных судов, и медленно текущие воды окружали столицу, как драгоценный браслет, мерцая светильниками, украшающими «Тысяча лодок». Жара слегка отступила, люди за дворцовыми стенами ходили в приподнятом настроении. Я продолжала настаивать, чтобы греши не рассаживались по орденам, и в какой-то момент, сама точно не знаю в какой, неловкое молчание сменилось смехом и громкими разговорами. Они все равно делились на группки и конфликтовали, но в зале воцарилась почти уютная и оживленная атмосфера – которой не было раньше. Я обрадовалась и даже немного возгордилась, увидев, как фабрикаторы и эфириалы попивают чай вокруг одного самовара. Как Федор спорит о чем-то с Павлом за завтраком, как младший брат Нади пытается разговорить взрослую и совершенно незаинтересованную Пажу, но при этом я ощущала себя так, будто смотрю на все издалека. С тех пор, как мы поссорились, я... Предприняла несколько попыток поговорить с малым, но он всегда находил предлог, чтобы уйти. Если он был не на охоте, то играл в карты в Большом дворце или сидел в одной из таверн Нижнего города со своими новыми друзьями. Я заметила, что парень стал больше пить. По утрам его глаза часто выглядели припухшими, а на лице значились синяки и порезы, словно он ввязался в драку но Мал оставался неизменно пунктуальным и непреклонно вежливым. Он придерживался своих обязанностей и молча стоял у двери или же сопровождал меня на почтительном расстоянии, пока я бродила по дворцовой территории. Малый дворец стал обителью моего одиночества. Меня постоянно окружали люди, но казалось, что они меня совсем не видят, а только и делают, что что-то требуют». Я боялась проявлять сомнения или нерешительность и чувствовала себя так, будто истощаюсь до основания под вечным грузом ответственности и ожиданий. Я ходила на собрания, тренировалась с Боткиным, проводила долгие часы у озера, оттачивая мастерство разреза, даже проглотила свою гордыню и снова попыталась навестить Багру, надеясь, что она хотя бы поможет развить мою силу. Но женщина не хотела меня видеть. Всего этого было недостаточно. Корабль, который строил Николай, служил напоминанием, что все, что мы делаем, скорее всего, бесполезно. Где-то там Дарклинг собирал свою армию, и когда они явятся, ни один пистолет или бомба или солдат Гриш не смогут их остановить. Даже я. Если бой пройдет неудачно, мы спрячемся в купольном зале в ожидании подкрепления из полезной. Двери укрепили сталью грешей, и фабрикаторы уже начали запечатывать трещины и дыры, чтобы не позволить ничего им просочиться внутрь. Я сомневалась, что до этого дойдет. Поиски жарптицы зашли в тупик. Если тарелки Давида не заработают... Когда Дарклинг, наконец, придет в Равку, у нас не останется иного выбора, кроме как эвакуироваться. Бежать, сломя голову. Использование силы больше не приносило мне утешения. Каждый раз, когда я призывала свет в мастерской субстанциалов или на берегу озера, я чувствовала пустоту в запястье, словно климат. При всем том, что я знала об усилителях и разрухе, которую они могут устроить, а также то, как они навеки могут меня изменить, голод, пожар птице оставался неутолимым. Мал был прав, я стала одержимой. По ночам я лежала в кровати, представляя, что Дарклинг уже нашел последний кусочек головоломки Морозова. Может, он пленил жар птицу и запер ее в золотой клете? Будет ли она ему петь? Я даже не знала, певчая ли она птица. В некоторых легендах говорилось, что да. В одной утверждалось, что песня «Жар птицы» могла усыпить целую армию. Когда солдаты слышали ее, то прекращали огонь, отбрасывали оружие и мирно сдавались во вражеские руки. К этому времени я знала все мифы. «Жар птица плакала бриллиантовыми слезами, ее перья исцеляли смертельные раны, во взмахе ее крыльев можно увидеть будущее. Я прошерстила все книги с фольклором, эпосами и коллекциями крестьянских сказок в поисках хотя бы намека на подсказку. Легенда о морском хлысте сосредотачивались на ледяных водах костяной тропы, но сказки о жар птице поступали со всех уголков равки» и ни одна из них не связывала существо со святым. Что еще хуже, видения становились все четче и появлялись чаще. Дарклинг представал передо мной почти каждый день, как правило, в своих покоях или между рядов библиотеки, а иногда даже в командном пункте во время собраний или когда я возвращалась на закате из Большого дворца. «Почему ты не оставишь меня в покое?» Прошептала я однажды ночью, когда он появился у меня за спиной, в то время как я пыталась работать за столом. Прошли долгие минуты. Я уже думала, что он не ответит. Даже понадеялась, что он исчез, пока не почувствовала его руку у себя на плече. «Тогда я тоже останусь один», — ответил Дарклинг. И задержался на всю ночь, пока не догорело последняя лампа. Я уже привыкла видеть его в конце коридоров или сидящим на краю моей кровати, пока я пыталась заснуть. Когда он не появлялся, я ловила себя на том, что ищу его взглядом и гадаю, почему он не пришел. И это пугало меня больше всего». Единственной хорошей новостью было решение Василия уехать из Осальты на аукцион в Карьев, где выставлялись жеребята. Я чуть не взвыла от восторга, когда Николай рассказал об этом во время одной из наших прогулок. «Уехал прямо посреди ночи», — поведал принц. «Сказал, что вернется к моему дню рождения. Но я не удивлюсь, если Вася найдет повод задержаться». «Ты бы хоть попытался не выглядеть таким довольным?» «Это так не по-царски! Могу я хоть немного позлорадствовать?» — усмехнулся он. Пока мы шли, Николай начал фальшиво насвистывать мелодию, которую я знала со времени, проведенного на борту «Волка-волн». Затем прочистил горло. «Алина, не то чтобы ты не выглядишь, как само очарование, но...» «Ты хоть спишь?» «Не особо», — призналась я. «Ночные кошмары?» Мне все еще снился разрушенный скиф, люди, бегущие от тьмы каньона, но не это мешало мне спать по ночам. Не совсем. О, Николай завел руки за спину. Я заметил, что в последнее время твой дружок с головой окунулся в работу. Он очень востребован? Ну, попыталась я придать голосу легкости. Это же Мал. А где он научился выслеживать дичь? Мы никак не решим дело в простой удаче или в необычайном мастерстве. Он не учился. У него врожденный талант. «Как ему повезло», — сказал Николай. «У меня вот нет врожденных талантов». «Ты потрясающий актер», — сухо пробурчала я. «Ты так считаешь?» Парень наклонился и прошептал. «Сейчас я изображаю скромность». Я раздраженно покачала головой, но обрадовалась благодушной болтовне Николая и даже почувствовала признательность, когда он позволил теме замяться. У Давида ушло почти две недели, чтобы довести тарелки до ума. Но когда они, наконец, были готовы, я собрала грешей на крыше малого дворца для демонстрации. Толя и Тамара были, как всегда, на стороже и осматривали толпу. Мало нигде не было видно. Прошлой ночью я осталась в гостиной, надеясь поймать его и лично попросить прийти. На дворе было далеко за полночь, когда я сдалась и пошла спать. Две огромные тарелки установили на противоположных сторонах крыши, на плоском выступе, тянущемся между куполами восточного и западного крыла. Они вращались с помощью системы шкивов и управлялись субстанциалом и шквальным в очках, защищавших от ослепительного света. Я увидела, как Зоя встала в пару с пажей, а у второй тарелки работали Надя и прочник Эраст. Даже если это обернется полным провалом, взволнованно подумала я, по крайней мере, они начали работать вместе. Ничто так не сближает как огненный взрыв. Я заняла свое место по центру крыши, прямо между тарелок. С тревогой подметила, что Николай пригласил на демонстрацию капитана дворцовой стражи, а также двух генералов и нескольких королевских советников. Оставалось надеяться, что они не ждали ничего из ряда вон выходящего. Моя сила проявляла себя лучше всего в темноте, а длинные белые ночи Ставили на ней крест. Я попросила Давида перенести демонстрацию на поздний вечер, но он просто покачал головой. Если они сработают, то всем хватит зрелищности, а если нет, что ж, взрыв сам по себе зрелище. «Давид, по-моему, ты только что пошутил?» Парень недоуменно нахмурился. «Разве?» По совету Николая, Давид применил его метод «Сволка волн» и использовал в качестве сигнала свисток. Он выдал звонкую триль, и зрители попятились к куполам, освобождая нам пространство. Я подняла руки. Когда Давид снова свистнул, призвала свет. Он вошел в меня золотым потоком и вспыхнул из ладони двумя яркими лучами. Те... Попали в тарелки, отражаясь ослепительным блеском. Красиво, но неэффектно. Затем Давид опять подул в свисток, и тарелки слегка повернулись. Свет отскочил от зеркальных поверхностей, умножившись во много раз и собравшись в два горящих белых столба, пронзивших сумеречное небо. Из толпы раздались ахи и охи, и люди прищурили глаза». Надеюсь, это зрелище их впечатлило. Лучи рассекли воздух, источая волны каскадного сияния и мерцающего жара, словно прожигали сам небесный купол. Давид в очередной раз издал короткий свист, и лучи слились в один сплавленный клинок света. На него было невозможно смотреть. Если разрез можно сравнить с ножом в моей руке, то это меч. Тарелки наклонились, и луч опустился ниже. Толпа вскрикнула в изумлении, когда свет полоснул по опушке леса, выравнивая верхушки деревьев. Тарелки накренились сильнее. Луч прошелся по берегу озера и остановился на воде. В воздух с громким шипением поднялось облако пара, и на секунду вся поверхность озера закипела. Давид испуганно подул в свисток. Я поспешно опустила руки, и свет исчез. Мы подбежали к краю крыши и уставились на представшую перед нами картину. Казалось, будто кто-то взял бритву и срезал верхнюю часть леса ровно по диагонали, от верхушек деревьев к берегу. Там, где луч коснулся земли, осталась зияющая траншея, идущая к самой линии воды. «Сработало!» ошеломленно произнес Давид. Это действительно сработало. Последовала пауза, а затем Зоя разразилась смехом. К ней присоединился Сергей, а потом и Мария с Надей. Внезапно все начали хохотать и радостно кричать. Даже угрюмый Толя, который закинул ошарашенного Давида на свои широкие плечи. Солдаты обнимали грешей, королевские советники генералов, а Николай... Закружил пажу по крыше, в то время как капитан стражи кинулся радостно обнимать меня. Мы вопили, свистели и прыгали на месте, отчего казалось, что весь дворец ходил ходуном. Когда Дарклинг решит напасть, ничего и будет ждать большой сюрприз». Побежали смотреть, крикнул кто-то, и мы слетели вниз по ступенькам, как дети при звуке звонка на перемену, хихикая и врезаясь в стены. Мы промчались по купольному залу и распахнули двери, вываливаясь всей гурьбой на улицу. Когда все побежали к озеру, я резко остановилась. По тропинке из лесного туннеля шел Мал. «Иди», — сказала я Николаю, — «я догоню». Мал наблюдал за нашим приближением, но избегал моего взгляда. Я заметила, что его глаза налиты кровью, а на скуле выступил отвратительный синяк. «Что произошло?» — спросила я, поднимая руку к его лицу. Парень отшатнулся, быстро кидая взгляд на слуг стоящих у дверей малого дворца. Споткнулся о бутылку кваса. «Ты что-то хотела?» «Ты пропустил демонстрацию?» «Сегодня не моя смена». Я проигнорировала болезненный укол в груди и продолжила. «Мы идем к озеру. Хочешь с нами?» На секунду он будто замешкал, но потом покачал головой. «Я ненадолго, только деньги заберу. В Большом дворце начинается карточная игра». Осколок над моим сердцем вошел глубже. «Тебе не помешало бы переодеться? Такое впечатление, будто ты спал в этой одежде». Я тут же пожалела об этих словах, но мало они, похоже, не задели. «Наверное, потому что так и есть. Что-нибудь еще?» «Нет. Моя правительница». Он резко поклонился и одним прыжком преодолел ступеньки, словно желал побыстрее от меня убраться. Я не спеша двинулась к озеру, надеясь, что боль в сердце ослабнет. Радость от успешной демонстрации испарилась, оставив вместо себя пустоту, будто я стала колодцем, в который можно кричать и услышать в ответ только эхо. Гриши обходили траншею вдоль берега, выкрикивая измерения с растущими триумфом и восторгом. Она была чуть больше полуметра в ширину и столько же в глубину, Брозда обугленной почвы, тянувшаяся до края воды. Срубленные верхушки деревьев лежали в лесу кучкой веток и коры. Я провела рукой по одному из упавших стволов. Дерево было гладким, ровно срезанным и все еще теплым на ощупь. Вспыхнуло два небольших пожара, но проливные быстро все погасили. Николай приказал слугам принести еду и шампанское, и весь оставшийся вечер мы провели на берегу. Генералы и советники ушли пораньше, но капитаны и его стражи остались. Они сняли кители и обувь и зашли в воду. Вскоре все решили, что им плевать на мокрую одежду, и начали плескаться, брызгаясь и топя друг друга, а затем устраивая заплывы на скорость до небольшого островка. Никого не удивило, что побеждали всегда проливные, выплывая с помощью внезапно возникших волн. Николай и его шквальные предложили покатать нас на недавно построенном судне, которое он окрестил зимородком. Поначалу все отнеслись к этому настороженно, но после того, как первая группа храбрецов вернулась, размахивая руками или печа о настоящем полете, люди выстроились в очередь. Я поклялась, что мои ноги больше никогда не оторвутся от земли, но в конце концов сдалась и присоединилась к остальным. Может, дело в шампанском, или же я просто знала, чего ожидать, но зимородок казался легче и грациознее, чем калибри. Хотя я все равно вцепилась в кубрик обеими руками. Мое настроение начало подниматься вместе с воспарившим кораблем. Я набралась смелости и посмотрела вниз. Там простиралась территория Большого дворца, расчерченная белыми гравийными дорожками. Я увидела крышу теплицы Гришей, идеальный круг фонтана с двуглавым орлом, блеск золотых дворцовых ворот. Затем мы пролетели над особняками и длинными прямыми бульварами верхнего города — Улицы полнились людьми, празднующими белые ночи. Я заметила жонглёров и актеров на ходулях на Гергском проспекте, танцоров, кружащихся на яркой сцене в одном из парков. Из судов на канале доносилась музыка. Мне хотелось остаться здесь навсегда, окружённой потоком ветра, наблюдая за крошечным идеальным миром под нами». Но в конце концов Николай развернул корабль и вернул нас на озеро медленной, нисходящей дугой. Сумерки углубились до роскошного фиолетового оттенка. Инферны зажгли костры на берегу, и где-то в темноте заиграла балалайка. Из города послышался свист и грохотание фейерверков. Мы с Николаем сели в конце пирса, закатали штаны, и свесили ноги с края. Зимородок покачивался неподалеку на волнах, его белые паруса были собраны. Николай провел ногой по воде, вызвав небольшой всплеск. «Тарелки все меняют», — сказал он. «Если ты отвлечешь ничего, нам хватит времени обнаружить и пристрелить Дарклинга». Я легла на причал, вытянув руки над головой и наслаждаясь видом фиолетового ночного неба. Повернув голову, рассмотрела очертания опустевшей школы с темными окнами. Жаль, что ученики не видели демонстрацию. Это дало бы им надежду. Перспектива сражения пугала, особенно при мысли о том, сколько людей могут погибнуть. Но, по крайней мере, мы не сидели без дела в ожидании смерти. «Неужели у нас действительно появился шанс противостоять ему?» изумленно прошептала я. Боюсь, осчастливить тебя еще больше не получится. Но у меня есть хорошие новости. Я застонала. Этот тон был мне знаком. Не произноси этого. Василий вернулся из Карева. Сделай одолжение, утопи меня. И страдать потом в одиночку? Вот уж нет. Может, закажешь на день рождения королевский намордник, чтобы он надел его на себя, предложила я. «Но тогда мы пропустим все увлекательные истории о летних аукционах. Тебе же наверняка интересно послушать о превосходстве разведения рывкианских скаковых лошадей, верно?» Я всхлипнула. «Завтра смена мало. Он должен присутствовать на ужине в честь дня рождения Николая. Может попросить Толю или Тамару поменяться с ним?» Сейчас у меня не было сил, чтобы смотреть, как он весь вечер стоит с каменным лицом, особенно под болтовню Василия. «Не падай духом», — сказал Николай. «Может, он снова сделает тебе предложение?» Я резко села. «Как ты узнал?» «Если ты не забыла, я сделал то же самое». Меня удивило лишь то, что он не попытал счастья во второй раз. «По всей видимости, меня трудно застать в одиночку». «Знаю», — кивнул Николай, — «почему, по-твоему, я провожаю тебя с каждого собрания в Большом дворце?» «Из-за моей яркой личности?» — сухо поинтересовалась я, разозлившись из-за чувства разочарования, охватившего меня при его словах. «И поэтому тоже». Парень вытащил ногу из воды и зашевелил пальцами, не отрывая от них взгляда. «В конце концов, он совершит еще одну попытку». Я преувеличенно скорбно вздохнула. «И как же мне отказать принцу?» «Ты уже делала это прежде», — ответил Николай, все еще изучая свою ногу. «Уверена, что хочешь этого?» «Ты что, шутишь?» Принц смущенно заерзал. «Ну, он первый в очереди на трон. Чистокровный принц и все такое». Я бы не вышла за Василия, даже будь у него жар-птица по имени Людмила. И мне плевать на его чистокровность. Я покосилась на Николая. Ты говорил, что тебя не тревожат слухи о твоей родословной. Возможно, я был не до конца честен. Ты не до конца честен? Да не может быть. Я потрясена и оскорблена, Николай. Принц рассмеялся. Наверное, мне проще делать вид, что это не имеет значения, когда я вдали от дворца Но мне не дает об этом забыть, особенно брат, пожал плечами Так было всегда Слухи о моем происхождении ходили еще до моего рождения Поэтому мама никогда не зовет меня щенком Говорит, что это звучит так, будто я какая-то дворняжка Мое сердце подскочило при этих словах «В детстве у меня тоже было много кличек. А мне нравятся дворняги», — сказала я. «У них прелестные висячие ушки. У меня очень достойные уши». Я провела пальцем по одной из гладких досок перса. «Поэтому ты так долго не возвращался и стал штурмхондом?» «Наверное. Причин много. Я никогда не чувствовал себя здесь как дома» поэтому начал искать свое место в мире. «Я тоже всегда чувствовала, что никуда не вписываюсь», призналась я, «кроме как с малым». Отмахнулась от этой мысли, затем нахмурилась. «Знаешь, что я в тебе ненавижу?» Принц удивленно заморгал. «Нет». «Ты всегда знаешь, что сказать?» «И тебе это не нравится?» «Я видела, как ты меняешь личности, Николай». Ты всегда примеряешь на себя ту роль, какую хотят увидеть другие. Может, ты действительно не нашел свое место в мире? А может, просто говоришь так, чтобы бедная одинокая сиротка прониклась к тебе еще большей симпатии? еще большей? Значит, я тебе нравлюсь? Я закатила глаза. Да, в те моменты, когда мне не хочется заколоть тебя ножом. Ну, это уже что-то. Вовсе нет. Парень повернулся ко мне. В тусклом свете его ореховые глаза напоминали кусочки янтаря. «Я корсар Алина», — тихо произнес он. «Я согласен на все, что дают. Внезапно я заметила, что наши плечи соприкасаются, а его бедро прижато к моему. В теплом воздухе сладко пахло летом и костром». «Я хочу поцеловать тебя», — сказал Николай. «Ты уже целовал меня». Нервно хохотнула я. Его губы растянулись в улыбке. «Я хочу поцеловать тебя снова». «О!» — выдохнула я. Его губы замерли в нескольких сантиметрах от моих. Сердце пустилось в перепуганный голубь. «Это же Николай!» — напомнила я себе. «Он просчитывает каждый свой шаг». Не то, чтобы мне сильно хотелось с ним поцеловаться, но моя гордость все еще страдала из-за холодности мало. Разве он не говорил, что перецеловал кучу девчонок? «Я хочу поцеловать тебя», — повторил Николай. «Но не стану этого делать. По крайней мере, до тех пор, пока ты не начнешь думать обо мне, вместо того, чтобы пытаться забыть его». Я отпрянула и неуклюже вскочила на ноги, заливаясь румянцем и сгорая от стыда. «Алина, зато теперь я знаю, что ты не всегда подбираешь нужные слова», — пробормотала я. Затем подхватила обувь и ретировалась с пирса.